«Об, бывшим не бывает. Дон, бассен», — «Побольше синего», — произнес Абрам. «Темнее надо». Денбар его не слушал. Тай разговаривал Абрам не с ним. Его слова были адресованы Эндрю, который кивнул и потянулся за новым баллончиком краски. Вернее... За баллончиком потянулась девушка с бритой головой. Эндрю захватил её тело, надел на себя словно одежду. Она взяла баллончик и взмахнула рукой, добавив граффити на стене заброшенного здания тёмно-синюю полосу. В глазах девушки читалась паника. Она понимала, что её рукой движет кто-то другой. Она понимала, что граффити на стене Это совсем не то, что она хотела нарисовать. И что хуже всего, она понимала, что рисует с натурой. Натурщицей была другая девушка, которая ярко горела в темноте. Пламя облизывало длинное синее платье на человека. Светлые волосы дымились. Кожа почернела и потрескалась. Плоть под ней тлела, словно угли. Она безостановочно кричала и источала вонь горелого мяса, но крик был тише ветра. Беспомощная, перепуганная девушка против своей воли рисовала агонию той, кто сгорела десятилетия назад. "Добавь красного", произнес Абрам. «Почему б тебе не заткнуться и не мешать Эндрю работать? В конце концов, это он тут художник!» Грызнулся Джереми. Он сидел вместе с Абрамом на полузгнившем диване между одержимой художницей и мертвой натурщицей. Графичица, единственная живая в здании, полном призраков, не видела их. «Прошу прощения!» Абрам жестом извинился. Но неплохо ведь получилось. Черити даже при жизни так хорошо не выглядела. Дэн знал о прошлом некоторых из призраков вокруг него. Большинство из них выглядели как подростки, хоть им было уже много лет. Черити погибла при пожаре после землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году. Сейчас она горела, но не чувствовала боли. Это было лишь представление, чтобы напугать смертную. Абрам изменил ее нематериальное тело, придав ему устрашающий облик. Сам Абрам, высокий стройный блондин в Бушвате, при жизни был матросом из России. Он был одним из последних мертвецов, похороненных на кладбище, которое дало название району Russian Hill. Эндрю при жизни был многообещающим художником, но погиб в несчастном случае на стройке в 1950-х. Тогда у него не было времени на творчество, но теперь у него была вся вечность. Что касается Джереми, то Дэн слишком хорошо знал обстоятельства его смерти. Джереми погиб в автокатастрофе 16 лет назад вместе со своей матерью, женой Дэна. К Дэну стал являться призрак, и где-то месяц назад он покончил с собой, чтобы защитить второго своего сына, Джоша. Смех в том, что призраком был именно Джош. Сыновья Дэна были близнецами умели меняться телами. Джош терроризировал семью как раз для того, чтобы получить живое тело. Теперь Джош был жив, а Джереми мертв. Ну а Дэн вообще умер зря. Когда Дэн стал призраком, Джош сказал ему, «Сан-Франциско полон призраков. Со смертью почти ничего не меняется. Быть мертвым Это почти как быть живым, иногда немного хуже. Тем временем Сэмми еще один призрак прошла между Эндрю и стеной, строя краски, прошла сквозь нее, не причинив вреда, но заставив вздрогнуть и вскрикнуть. «Куда прешь?» — ругнулся Эндрю устами графитчицы. «Я же работаю!» Он продолжил распылять краску прямо сквозь матерящуюся Сэмми. Синяя краска, пройдя сквозь тело призрака, стала красной и заляпала стену кровавыми кляксами. Графичица побледнела. Ее глаза закатились, а тело обмякло. — Черт возьми! — вскрикнул Абрам. — Вот что ты натворила? Теперь она вырубилась! Сэмми показала ему язык. Эндрю, Сэмми, Абрам и Черити были друзьями Джерми и взяли Дэна к себе. Посмертная жизнь среди подростков явно была не тем, о чем он мечтал. Эндрю позволил графитчице упасть на пол, словно одежду скинул. Рука девушки продолжала давить на клапан. Брызги синей краски разлетались в стороны. Дэн поднялся, подошел к девушке и потянулся к клапану через саван, разделяющий мир живых и земли теней. Краска перестала брызгать. Дэн бросил на Эндрю хмурый взгляд. «Она могла надышаться краски!» Эндрю подпер рукой подбородок с издёвкой ответил. «Ваар, по-твоему, я похож на того, кому не наплевать?» Это было уже слишком. Вырыгавшись, Дэн направился к выходу, Джерми схватил его за руку. «Пап!» Джерми унаследовал от отца рыжие волосы и крепкое телосложение, а от матери ярко-голубые глаза. В мире живых он был очень привлекательным, но в землях теней его волосы выцвели, а вот глаза по-прежнему были яркими. Дэнс старался не смотреть ему в глаза. «Мне надо выйти». «Ты ведь знаешь, Эндрю не такой!» «Да неужели? Откуда же мне знать, что вы не решили ее убить?» «Джерми, зачем вы так с ней?» Джерми пожал плечами. «Она нашла наше пристанище». «А мне нужно было тело», — добавил Эндрю. Я хочу изобразить смерть каждого из нас. Она просто от дождя пряталась. Она хотела укрыться. А вы превратили ее в свою игрушку. Пап, ты не знаешь наших законов. Со временем поймешь. Да я уже месяц как мертв. Думаю, этого достаточно, чтобы понять законы. Дэн оглядел комнату. «Для вас это все просто игра! Вы решили после смерти развлекаться, а на живых вам плевать! Вы ни перед кем не отвечаете и не хотите отвечать!» Дэн бросил взгляд на Джереми. «Видимо, я плохо тебя воспитал». Джереми покраснел, а Дэн направился к выходу. «Увидимся позже». «Ты опять к Сайксу?» Бросил вдогонку Джереми. Дэн обернулся. И что, если да? Папа, он из-за иерархии! Это то же самое, что дружить с оккупантом! Прошипел Джереми. То же самое, что ужинать с Муссолини или играть в гольф с Маккарти. Или курить травку с копом! Добавил Эндрю. Дэн повернулся к нему я сам был купом ублюдок в иерархии нет ничего плохого они просто пытаются поддерживать мир и порядок а вы против них только потому, что их законы мешают вам веселиться Дэн повернулся к джерми А еще мне нужно с кем-то поговорить тебе 16 а мне 41 вы все умерли молодыми Чеи 16. Абраму 17, цеме 15. Эндрю, самый старший из вас, и ему всего 19. А Сейкс знает, что такое быть взрослым, иметь карьеру, иметь семью, нести ответственность в конце концов. Пап, вернусь не скоро. Дэн развернулся и вышел. Лет десять назад Энтони Спа действительно был спа-салоном. Довольно специфичным. Это была одна из многих салон для геев в Сан-Франциско. Не самая лучшая и не самая большая, но одна из самых старых и дешёвых. Столкнувшись с опасностью спида, городские власти стали закрывать подобные заведения, что-то продали и перестроили что-то попросту снесли, ну а Энтони спа просто закрыли. Документы на здание валялись в каком-нибудь риэлторском агентстве, но никто его не купил бы. То, что забросили живые, заняли призраки, и они умели защищать свою собственность. Эти пустые залы и сырые стены чем-то нравились неупокоенным мертвецам обоих полов. Здесь царило отчаяние, здесь были разрушены тысячи судеб и надежд, и эта атмосфера холода и пустоты баюкивала призраков. Вместо того, чтобы стать чьим-то личным пристанищем, это заведение, получившее название «тёмная дыра», ну или просто «дыра», негласно стало нейтральным местом сбора для всех. Дыра стала чем-то вроде бар для призраков. Она никому не принадлежала. Сюда мог прийти любой. Здесь можно было сохранять инкогнито и говорить о чем угодно. В городе, охваченном борьбой, это был уголок мира. Сайкс был завсегдатаем дыры. Дэн со вздохом плюхнулся на топчана рядом с ним. «Опять проблемы с детьми?» — спросил Сайкс. «Типа того. Ну и что твои юнцы учредили на этот раз?» Приятно было иметь того, кому можно просто пожаловаться. И Дэн всё рассказал. То, что Джереми и его друзья сделали с графитчицей, нарушало законы иерархии и жестоко каралась. Не смертью. Сложно убить того, кто уже мёртв, но у Иерархии были свои способы. У Джерми были бы большие проблемы, если бы Сайкс его поймал, но то, что сказано в дыре, остаётся в дыре, даже если это было сказано офицеру Иерархии. Когда Дэн закончил свой рассказ, Сайкс вздохнул и прислонился спиной к стене. Он был примерно ровесником Дэна, когда умер, но выглядел намного старше. Седые волосы, измождённое лицо. При жизни он был командиром линейного корабля британского флота 19 века. От же маленькие ублюдки! Никакого уважения к закону!» «Вот-вот», — кивнул Дэн. И ведь не скажешь, что эти нынешние дети от рук отбились. Большинство из этих детей очень много лет. В моё время мы тоже ворчали о том, что дети отбились от рук. И они никогда уже не вырастут, бар. При жизни я мог хоть как-то на это повлиять. Я был полицейским, у меня был авторитет. «А сейчас я живу с гопотои. «Уходи от них!» – предложил Сайкс. «Куда?» «И зачем?» – вздохнул Дэн. «Сайкс, я с самого дня смерти не нахожу себе места. У меня теперь нет ни обязанностей, ни цели. Я скучаю по своей работе». Сайкс поднял бровь. «Как насчет вступления в легионы и иерархии?» Дэн помедлил с ответом. Эта мысль уже приходила ему в голову, но он понимал, что легионер – не полицейский. С другой стороны, служба в иерархии дала бы ему цель и возможность заняться чем-то важным – вступить в неравный бой за Сан-Франциско против мятежных ренегатов, фанатиков-еретиков и прочих нарушителей закона. В закона и порядка еле-еле справлялись. Я думал об этом, но Джереми... Сайкс смотнул головой. Бар, я знаю о нашей репутации среди ренегатов и бандитов, с которыми путается твой сын. Но закон существует не просто так, и нам нужны те, кто поможет его защищать. При жизни ты вроде был лейтенантом, Можешь начать в чине офицера. Я понимаю, что Джерми не прав, но если я вступлю в иерархию, между нами ляжет пропасть. Я уверен, что он смирится с этим. Соблазн был велик. Вступив в легион, Дэн мог бы подать пример Джерми и его друзьям. Показать им важность и иерархии. В конце концов, Джереми. «Признает его правоту», — он посмотрел на Сайкса. «На это сложно решиться». «Я не буду торопить тебя с выбором, бар! улыбнулся Сайкс. «Если хочешь, могу устроить тебе участие в патрулировании. Увидишь все своими глазами». «Звучит здорово», — Дэн тоже улыбнулся. «А когда?» «В любое время». Это не составит никаких проблем. Большинство центурионов будут рады присутствию опытного профессионала. А можно сегодня? Секс рассмеялся. Хе-ха! <соскучился>, Соскучился по работе бар. Что ж, через пару часов с цитадели выдвинется патруль. Думаю, смогу все организовать. Он поднялся, собираясь уходить. «Спасибо, Сайкс!» «Тебе спасибо!» Сайкс пожал Дэну руку. «Надеюсь, тебе понравится!» «Я тоже!» Дэн почувствовал себя лучше, будто бы сердце снова билось в его груди. Даже выправка вроде бы вернулась. Патруль иерархии, куда Сайкс определил Дэна, состоял из пяти призраков. Фокс, Брендон и Лукас носили звание легионеров, низшее звание в иерархии. Темноволосая Уолш была Центурионом, их командиром. Пятый призрак по имени Мессина в порядке подчинения находился где-то между ними. Легионеры относились к нему подобострастно, Центурион со странным уважением. Мессина был укротителем баргестов. С того момента, когда патруль вышел на ночные улицы, Дэн не мог отвести взгляд от этих чудовищ. Само собой, он раньше слыхал о баргестах, ищейках и боевых псах и иерархии. Джереми говорил ему о том, что они совсем не псы, а призраки, чьи тела исказили подобно тому, как Абрам менял облик черети. Заключительным этапом трансформации было надевание на морду Баргеста маски из стигейской стали. Дэну приходилось раньше слышать вой Баргестов, напоминавший человеческий голос, но он все равно не верил рассказам сына. Теперь Увидев двух баргестов на цепи Мессины, он поверил. Челюсти и зубы чудовищ были сделаны из тусклого металла, их передние лапы напоминали человеческие руки с большими пальцами. Они были мускулистыми, как Ротвейли, но их позвоночники неестественно выгибались. Дэн увидел под стальной маской глаза одного из них. Они были человеческими. Но по животному безумными. Впечатляется, не правда ли? С ухмылкой спросил Мессина, пока патруль стоял под навесом перед витриной магазина на Ваннес Авеню, к северу от Статер Стрит. Шел холодный дождь, и даже призраком не хотелось мокнуть. Я сам их сделал! Он вцепился рукой в задницу одного из баргестов и вытянул эктоплазму в хвост, похожий на красиной. Баргест заскулил от боли, но даже не огрызнулся на хозяина. Дэн догадывался, почему. Спина Баргеста была испещрена шрамами, которые явно оставила проволочная плеть мессины. Немногое могло оставить призраку шрамы навечно. Стигийская сталь могла. Мессина был высоким, мускулистым и красивым. Красота его была хищной, он сам был чем-то похож на Боргеста. Очевидно, что свои навыки по лепке эктоплазмы он применял и к себе. Дэну он сразу не понравился. Мессина напоминал Дэну очень знакомый типаж, человека, который хочет стать полицейским но не проходит отбор и идет в охранники или вышибалы, куда-нибудь, где можно проявить свою власть над другими. Если такой человек все же устраивался в полицию, то худшего купа и представить нельзя было. Однако легионы иерархии не были элитными отрядами и нуждались в рекрутах куда более отчаянно, чем полиция живых. Это была горстка. Недисциплинированных, неупокойных мертвецов, Огрызающихся друг на друга. В Мессине хотя бы ощущалось наличие чувства собственного достоинства, Пусть и чрезмерного. Из всех призраков патрульных, Компетентная выглядела только Уолш. Игнорируя склоки легионеров, Она всматривалась в темноту своими яркими глазами. «Что мы ищем?» — тихо спросил Дэн. «То же, что и любая армия или полиция», — ответила она, пожав плечами. «Преступников, нарушителей спокойствия, ренегатов». «И души для иерархии!» — добавил Мессина. Его белозубая улыбка на фоне тёмной кожи смотрелась неестественно хищно даже для призрака. Ложь скривила лицо, но кивнула. «И души для иерархии!» «Если найдем». «Секундочку», — возразил Дэн, когда они вновь вышли под дождь. «Что значит души для Иерархии?» «Это наша задача номер один, бар», — ответил Мессина, который шел в стороне от остальных. Его баргисты отличались буйным нравом. «В землях теней мало душ. Иерархия скупает души пленников. Но гораздо дешевле добывать их самим. Поэтому с нами мои малыши. Он погладил одного из баргестов, который принялся властиться к нему. Они выслеживают одинокие души и загоняют их туда, где мы можем их взять. Мессина! одернула его в луж, а затем повернулась к Дэну. «Все не совсем так». Дэн слышал о торговле душами аукционе, где продавали слабых и беспомощных призраков. Об этом ему с каким-то мерзким восторгом рассказывала Черити. Все в землях теней состояло из эктоплазмы, и все было взаимозаменяемо. Призрака можно было превратить как в баргеста, так и в полезный неодушевленный предмет. Дену да, всегда казалось, что торговля душами — отдел беспринципных ренегатов. Он и не думал, что иерархия может быть в этом замешана. И как же? У нас приказ ловить всех бездомных и нездешних призраков и вести их в цитадель, где иерархия э, найдет для них применение. Дэн понял ее. И маски баргистов, и плеть Мессины были сделаны из стигийской стали а ее ковали из душ. Лоуш видела в его глазах отвращение. «Отнесись к этому, как к сбору продовольствия для армии. Мне это не нравится, но без этого нельзя». «А как насчёт миротворчества и защиты закона?» Лоуш на мгновение замолчала, затем вновь уставилась в темноту и пробормотала. «Офицерам иерархии приходится лавировать». Между расходящимися приоритетами. В мире живых по тротуару шла влюбленная парочка, укрывшись от дождя под газетой. Они весело смеялись, до того, как столкнулись с патрулем. Дэн видел охваченное внезапным страхом лицо девушки, которая вцепилась в руку парня. Живые люди не могли видеть призраков, но чувствовали себя плохо в их присутствии. Дэн поспешил отойти в сторону, чтобы пропустить парочку. Остальные легионеры не обратили на людей внимания. Лукас прошел прямо сквозь парня, который издал испуганный вздох и торопливо потащил девушку за руку. Дэн оказался в арьергарде патруля рядом с Лоуш и Мессиной. «Когда в последний раз вы кого-то арестовывали? И за что?» Воуш нахмурился. «Это довольно тихий район. За последние три недели только мелкие правонарушения». «Район большой». «И тихий», — раздраженно отрезало Лош. «Здесь ничего не происходит». Внезапно до Дэна дошло, почему они идут по людной Ван авеню а не по темным переулкам. Он сам много раз сталкивался с тем, что начальство игнорировало преступление и не давало ему делать свою работу. Иерархии было плевать на то, что творится в переулках. «Понятно. А когда вы в последний раз собирали души для Иерархии?» «Четыре дня назад», — ответил Мессина, облизнув губы. «Давненько уже». «Заткнись, Мессина!» Устало огрызнулась Волж. Патруль шел туда, куда вели баргесты. Впереди раздался хор автомобильных кваксонов. Баргесты подняли головы, принюхались и завыли в Торе автомобилем. Один из легионеров проворчал. «А вот и добыча!» Дэн готов был поклясться, что буквально услышал, как губы Мессины сложились в улыбку. Кто-то ковылял по центру Ваннес Авеню, буквально в метре от проносящихся мимо и сигналищих автомобилей. Это была девушка, и Дэн узнал ее. Это была графичица, над которой издевалась банда его сына. Видимо, они дорисовали черети и отпустили ее. Перепуганная девушка попыталась пересечь Ваннес Авеню и оказалась в западне посреди дороги. Или это Эндрюс специально завел ее сюда. Но Дэну не хотелось в это верить. Девушка шла по разделительной полосе, шириной меньше метра. В любую секунду она могла споткнуться и упасть под колеса. Или ее мог сбить маневрирующий автомобиль. Она должна была умереть. Ее лицо в мире призраков уже выглядело окровавленно. Это был знак неотвратимой судьбы. Дэн ощутил горечь во рту. Девушка не должна была умирать из-за того, что с ней сделали Эндрю и Джереми. Он кинул взгляд на волш Что будем делать? Центурион повернулась к Мессине. Спустить Баргестов! Мессина кивнул и потянулся кошельникам. Дэн отвисла челюсть: Вы же не собираетесь натравить на нее Баргестов! она ведь еще живая. мы можем ей помочь. Мессина искоса посмотрел на него, держась рукой за застежку на ошейнике пса чудовища. Нельзя бар. вмешательство в судьбу живых это нарушение закона Да и какая нам польза от ее жизни Его ухмылка стала похожа на оскал баргеста. Заткнись, мессина рявкнула влу обвиняющий взгляд дэна был ей явно неприятен он прав закон запрещает вмешательство в дела живых она обречена бар а иерархия получит еще одну душу прошипел дэн сквозь стиснутые зубы бар мы не полиция спасение жизни не наша работа она положила руку ему на плечо ты намерен защищать закон Или нарушать его. В законе должны быть исключения. Нет, мне жаль. Воуш кивнула миссии, и тот расстегнул ошейник. Ты привыкнешь, бар! Ты привыкнешь, бар, сказала Воуш. Со временем поймешь, говорил Джереми. Иерархия была ничем не лучше друзей его сына, даже хуже. Они оправдывали свои злодеяния законом. «Нет!» — выдохнул Дэн. «Не собираюсь привыкать!» Он рванулся вперед одновременно с баргестами. «Бар!» — крикнула Лоуш. «Ты что творишь?» «Беру закон в свои руки!» Дэн оказался между баргестами и их жертвой. Зеленые глазами сины расширились от ярости. — Убейте его! — завопил он. Один из баргестов высоко прыгнул, целясь в голову Дэна. Другой нацелился в ноги. Дэн пригнулся, вытянул руки, поймал прыгнувшего баргеста и швырнул его на дорогу. Машины раскатали его в кашу. Баргест завыл в агонии. Через какое-то время он восстановится, но Дэну было нужно это время. Второй Баргест опрокинул его на землю. Дэн еле успел схватиться за металлические челюсти чудовища и отвести их от своего горла. Ему повезло, что помешанный насилием силе Мессина сделал Баргеста таким широким. Чудовищу неудобно было разить его когтями. Дэн уперся ногами в брюхо Баргеста и перекинул его через себя. Чудовище шмякнуло спиной на мокрый асфальт. И все-таки... Баргест был быстрее. Дэн только поднялся на ноги, а чудовище уже вновь напрыгнуло на него. И тут микроавтобус на дороге вильнул, пройдя в притирку к тротуару. Баргест в прыжке столкнулся с ним и остался без задней половины тела. Вопль ярости Мессина совпал с криком боли Баргеста. Дэн побежал, уворачиваясь от машин. Он когда-то уже бежал так по дороге преследуя вора во время своего первого патрулирования улиц. Тогда он чудом остался жив, а теперь был уже мертв. Машины проезжали сквозь него, замедляя и лишая равновесия, но он все равно бежал и молился, чтобы девушку не сбили. Ему повезло. Ликуя, он приблизился к ней и внезапно понял, что никак не может ей помочь. Он не мог даже прикоснуться к ней. Чтобы влиять на мир живых, призраку требовались особые навыки и умения. А Дэн пока еще слишком мало провел в смерти. Умение Эндрю захватывать тела, способность и материализоваться, даже шуточки Сэмми вроде кровавых прыск на стене, все это требовало долгих лет обучения. Дэн за месяц кое-чему обучился. Он мог передвинуть монетку или нажать на кнопку, но никак не безопасно перевести человека через две полосы движения. Он оглянулся. Несильно спорил с Ловш, остальные легионеры ждали приказа. У него было немного времени, а светофор как раз загорелся красным. Собрав всю свою волю в кулак, он толкнул графичицу в направлении тротуара. Девушка закричала от страха и упала на проезжую часть. Пока она поднималась на ноги, дрожая, озираясь, открылось движение. «Нет!» — закричал Дэн. «Он не позволит ей умереть!» Он толкнул ее, призвав на помощь всю свою злобу. Злобу на Эндрю, Джереми, других янцов, Мессину, Уорш и Иерархию. Он гнал ее через улицу, не позволяя остановиться. «Шевелись! Шевелись!» До тротуара оставалось всего три метра. Уже два. И тут девушка обернулась и увидела несущийся на нее грузовик. Она замерла от ужаса. Не раздумывая, Дэн обхватил ее руками за талию и потащил на тротуар. Его злость дала ему силы сделать это. Водитель грузовика вдавил клоксон, а графичица растянулась вдоль бордюра. Она была без сознания. Метка судьбы исчезла с ее лица. Она могла жить. Дэн повернулся в сторону патруля иерархии с видом победителя. Патруль уже шел к нему. Один из баргестов медленно возвращал себе свой облик, а второй который столкнулся с микроавтобусом, был всего в 4 метрах от Дэна. Прихрамывая, он заходил в тыл своей жертве. Дэн попятился от Баргеста, вновь устроить чудовищу столкновение он не смог бы, Баргест не позволил бы провести себя вторично. Оружия у него не было, обычную собаку можно было задушить, Но Баргест в воздухе не нуждался. Сломать ему шею? Но как? И тут Баргест кинулся на него. Дэн почти рефлекторно пнул его ногой изо всех сил. Его удар пришелся прямо в стальную челюсть. Маска из стигийской стали оказалась прочнее, чем череп, и погрузилась глубоко в голову Баргестра. Чудовище упало, И исчезла, оставив после себя только маску и ошейник. Последовала немая сцена. Дэн замер. Легионеры замерли. Баргест был убит. Затем Мессина с безумным воплем погнался за ним с провочной плетью в одной руке и мерцающим кинжалом в другой. Дэн повернулся и побежал, пройдя сквозь стену и скрывшись из виду. Пристанище по-прежнему пахло краской. Эндрю полностью дорисовал смерть черрити, прежде чем отпустить графичицу. Дэн вломился в пристанищескую стену, и Джерми поразился выражению на лице отца. О, Господи, папа, что случилось? Кажется, я совершил ошибку. Дэн приземлился на старый диван и рассказал всем, что произошло. Когда он закончил, Эндрю простонал. «Господи, это не ошибка, это катастрофа, ты убил паркеста и вмешался в судьбу живого, и все это на глазах патруля Иерархии!» «У меня не было выбора», — огрызнулся Дэн. «И если бы вы не развлекались с этой девушкой, я бы не встрял во все это». «Потише вы оба», — Джерми потер виски. «Что мы можем сделать?» «Сбежать». Предложил очереди, которая сейчас выглядела как обычно. Джереми мотнул головой. Не думаю, что иерархия спустит все на тормозах. Укротители баргестов очень сильно привязываются к своим питомцам, и папа совершил крупное преступление при свидетелях, думая, они захотят устроить показательную расправу. Они не знают, что я здесь, произнес Дэн. Ошибочка. Сэмми нырнула в помещение с крыши сквозь потолок. Район прочесывает кучу легионеров, и их ведет загорелый здоровяк с Баргестом. Мессина. Второй Баргест выследил тебя. Эндрю вскочил на ноги. Как насчет того, чтобы оставить старика здесь и сбежать? Нет! Воскликнул Джереми. Эндрю! Дэн положил руку на плечо сына. Это хорошая мысль, Джереми. В конце концов, они за мной пришли. «Мы не можем уйти без тебя». «Можете. Вас слишком мало. Я сдамся, и они отстанут». Дэн отпихнул сына. «Уходите». «Пойдем с нами». На улице завыл Баргест. «Они снова меня выследят. Уходите, скорее». Эндрю не пришлось уговаривать. Он просто нырнул в пол и исчез видимо, в канализации под пристанищем. Абрам, Черити и Сэмми последовали за ним. Джереми медлил. «Джереми, уходи!» – приказал Дэн. «Я вернусь за тобой, пап!» С этими словами Джереми проскочил через пол. Дэн направился к двери, чтобы встретить Иерархию. И тут его настигла запоздалая мысль. Если Иерархию за ним вел Баргест, то почему легионеры пришли ко входу в пристанище? Он ведь вошел сюда через стену. Здоровенная ручища Мессины прошла сквозь дверь и схватила Дэна за горло до того, как он успел найти ответ на свой вопрос. Мессина протащила его сквозь дверь на улицу. Это было больно. И швырнул на землю. Оставшийся Баргест встретил его угрожающим рыком. Легионеры прочесали пристанище. Один из них сообщил. «Пусто! На стене есть рисунок баллончиком. Выглядит так, будто кто-то нарисовал призрака». «Ушли!» В поле зрения появилась ложь: «Где они? Бар?» «Кто?» Если бы сердце Дэна еще билось, оно бы сейчас замерло. Откуда лошадь знает о Джереми? «Твой сын и другие юнцы». «Мы арестуем вас всех!» Волш присела на корточке. Баргис зарычал на нее. «Убери своего щенка, Миссина!» Мессина недовольно скривился, но свистом подозвал Баргиста к себе. Дэн сел и огляделся. Его окружали легионеры. А затем он понял, откуда Волш, узнал о Джерми и почему Иерархия пришла к двери пристанища. Здесь был Сайкс. «Но ведь всё, что сказано в дыре, остаётся в дыре!» «И многие в это верят!» Седоволосый призрак скрестил руки на груди. «И пока они верят, а мы не наглеем, иерархия знает обо всём в землях теней. Мы бы арестовали твоего сына и его банду в любом случае. Ты просто развязал нам руки!» Дэн накинулся на Сайкса, но Мессина заломал его. Злобно глядя на секса Укротитель Баргестов произнес «Я требую суда, немедленно!» секс нахмурился и Мессина добавил «Сэр!» Сайкс кивнул и перевел взгляд на Дэна. «Дэн Бар, житель Сан-Франциско до и после смерти, вы предстали перед судом!» «Судом?» «Суд магистрата иерархии может проводиться где угодно», — пояснил секс с ухмылкой. Он посмотрел в темно-пасмурное небо и продолжил. «Вы предстали перед судом по обвинению в нарушении Кодекса Харона и законов иерархии. Вы обвиняетесь во вмешательстве в жизнь человека, препятствовании исполнению служебных обязанностей патруля иерархии, неподчинении приказам Центуриона иерархии, Сопротивление аресту Центурионам и Иерархии Вмешались... Перечень обвинений был заунывным и долгим Дэн стиснул зубы от ярости Но миссий надержал его крепко Большинство обвинений были про одно и то же Но только разными словами А некоторые из них касались обыденных поступков Дэна Которые исказили и подали как преступление До Дэна дошла суть закона «Иерархия» «По и в злоумышленной порче имущества Иерархии, уничтожении одного Баргеста-легионера Мессины!» Закончил Сайкс «Что вы можете ответить на предъявленные обвинения? Дэн поднял голову и гордо произнес «Виновен» Мессина вцепился ему в волосы, поднял его на ноги и прошипел ему в ухо достаточно громко, чтобы все вокруг услышали «Виновен ваша честь!» Дэн повторил. «Виновен ваша честь!» В этот раз его заявление звучало не так гордо. «Да будет так!» Сайкс грустно усмехнулся. «Прости, бар! В какой-то момент я всерьез поверил, что ты сможешь стать хорошим офицером!» Толпа легионеров зашевелилась. Кто-то громко крикнул «У нас задержанный, сэр!» Сайк с жестом приказал привести задержанного Дэну стало дурно Он решил, что они поймали Джерми Но призраки привели девушку-графитчицу Она была жива Но ее телом явно управлял кто-то из легионеров Ее глаза были пусты В отличие от Эндрю Призрак иерархии полностью лишил ее свободы воли А она здесь зачем? воскликнул Дэн. Мессинно хихикнул. Это ты виноват, бар? Стоило дать ей погибнуть естественным путем. Что. Дэн попытался вырваться, но Мессина лишь крепче сжал свою хватку. Саикс кивнул. Она должна была умереть сегодня, бар! Весь патруль видел знаки ее судьбы. «Ты вмешался в её судьбу и выдал ей своё присутствие!» Он осмотрел пятна краски на руках девушки. Затем перевёл взгляд на легионера, который нашёл граффити в пристанище. Легионер кивнул. Цвет краски совпадал. Сайкс продолжил. «К тому же, эта девушка слишком многое узнала о нас!» «Но ваш закон запрещает вмешиваться в дела живых!» Запротестовал Дэн. «Тысячелетиями смертные принимали законы о забрите убийств», — ответил Сайкс. «Но всегда делали исключение для законной казни». Он указал пальцем в сторону пристанища, и призрак повел девушку в помещение. Сайкс отдал приказ одному из легионеров. «Привяжите ее и устройте пожар. Убежище ренегатов должно быть уничтожено». «Ублюдок!» Завопил Дэн. Он попытался гнуть Мессину по яйцам, но тот с легкостью вернулся. Ублюдок! Сайкс ухмыльнулся. Таков закон, бар! Озвучьте приговор! злобно прошипел Мессина. Заткнись, Мессина! отрезал Сайкс. Из двери пристанища повалил дым, который клубился над головой призрака, придавая ему демонический вид. «Дэн Бар, суд признаёт вас виновным по всем пунктам обвинения. Вы замените уничтоженного вами Баргеста. Приговор будет приведён в исполнение немедленно!» Дэн почувствовал, что Мессина надела ему на шею что-то холодное. Потом до него дошло, что это ошейник Баргеста. Мессина нагнул его вперёд и навалился всем весом на его спину. Все тело Дэна пронзило ужасная боль, заставив завыть. Мессина преобразовывал его тело. После того, как прошел первый приступ боли, Дэн уже не мог стоять на двух ногах. Теперь он обречен был передвигаться как животное. Мессина присел перед ним на корточки и приложил к его лицу стальную маску. То, что было дальше, он помнил смутно. Он видел, как отвернулся Сайкс, как ухмылялся Мессина, как скривилась в отвращении Уолш. Хотя он уже не помнил их имен, как и своего собственного. Он слышал крики и треск горящей древесины. И он забыл все, что случилось до того, как стальная маска стала частью его тела. Не до Ни после этого он не испытывал боли сильнее, даже удары стальной плетью быстро стерлись из памяти. Он вообще стал быстро все забывать. День сменялся ночью, события сливались воедино, и Баргист не понимал, что следует зачем и сколько времени это длится. Он сидел у ног Мессины, пока патруль призраков ожидал смерти двух стариков. Другие призраки пытались отбить у патруля эти души, но Мессина спустил на них баргестов. Однако, умер лишь один из стариков. Другой, левый глаз которого был налит кровью настолько, что казалось будто в глазницу вставлен красный шар, был на пороге смерти но затем ему внезапно полегчало. Он выследил ренегата, который спрятался в теле женщины, готовившей ужин и напивавшей что-то про себя. Патруль арестовал призрака. Женщина в процессе слегка пострадала. Когда они уходили, она лежала на полу и корчилась в судорогах, а ужин догорал на плите. Баргест грустно оглянулся на нее за что Миссина высек его, оставив страшные шрамы. Однажды Миссина спустил его с цепи. Он и другие баргесты погнались за двумя молодыми призраками и успели растерзать их до подхода патруля. Миссина похвалил его, хоть баргест и чувствовал, что сделал что-то плохое. А потом патруль попал в западню. Это произошло так быстро, что никто ничего не сообразил. Они шли по улице, а через секунду двое легионеров лежали на земле, а патруль был окружен толпой молодых призраков. Мессина спустил Баргеста с цепи, скомандовав «Убей их!», а сам принялся отбиваться плетью. Баргест кинулся вперед, сбив с ног ближайшего призрака, который даже не сопротивлялся. Баргест уже почти сомкнул челюсти на его горле, но что-то в лице призрака показалось ему странным, и он заглянул в его глаза. Ярко-голубые глаза. Внезапно руками сины вновь коснулась головы Баргеста. Укротитель обратился ко всем нападающим. «Всем стоять! Если хоть кто-то пошевелится, этому парню конец!» Призраки замерли, глядя на парня под Баргестом. Хотя... нет. Они смотрели на Баргеста. Баргест не понимал, почему. Ему стало не по себе. Он зарычал. Мессина погладил его и скомандовал. «Бросить оружие!» Призраки переглянулись и принялись медленно складывать свои ножи и дубинки на землю. «Нет!» – Завопил призрак под Боргестом. «Если он не вспомнит, то все бесполезно!» «Поздно!» – прошипел Мессина и слегка подтолкнул голову Боргеста. Это был приказ убивать. Ярко-голубые глаза и выцветшие рыжие волосы. Лицо, за которое он однажды уже отдал свою жизнь. Боргест злобно зарычал и замотал головой. Он не будет убивать молодого призрака. Молодой призрак не враг. Мессина враг. Зубы из стигийской стали впились в руку Мессины и тот завопил от боли. Юный призрак поднялся с земли, выхватил плеть из здоровой руки Мессины и подсечкой свалил легионера на землю. Вцепившись в ошейник Баргеста, он оттащил его от раненого укротителя. Другие призраки вновь схватились за свое оружие и легионеры принялись отступать. «Абрам!» — крикнул голубоглазый призрак. Один из нападавших подоспел к ним. Мессина замахнулся на него здоровой рукой, но призрак с легкостью вернулся и подбежал к Баргесту. Он потянулся к маске. Баргест зарычал и попятился. «Спокойнее!» — мягко произнес призрак. Он взялся руками за маску и снял ее. Вспышка боли пронзила голову Баргеста. Память вернулась к Дэну, и он расплакался. Он пытался говорить, но горло Баргеста не было предназначено для этого. Он мог только выть. Абрам коснулся его шеи, и к нему вернулся голос. Джереми! прохрипел Дэн, все хорошо, пап! Джереми обнял его. «Как долго?» Дэн тоже хотел обнять сына, но не мог сделать это такими лапами. «Как долго я такой?» «Всего неделю, пап!» Джерми перевел взгляд на Абраму. «Сможешь вернуть ему нормальный облик?» «Это надолго. Лучше заняться этим в пристанище». «Пристанище? Но ведь они сожгли его. И девушку». «Мы ее спасли», — к ним подошел Эндрю. «После всего, через что она прошла, мы не позволили ей умереть, и пожар потушили, когда легионеры ушли. Пристанище пострадало, но оно по-прежнему у нас есть». «А где Мессина?» Дэн оглянулся в поисках своего мучителя. Вокруг стояли друзья Джереби – амбра Эндрю, Сэмми и Черити, и какие-то незнакомые призраки, побитый патруль Иерархии. Отступал, забрав раненых. Мессина уходил вместе с ними. Дэна охватила жажда мести. «Они уходят!» «Все в порядке, пап! Мы забираем тебя, они уходят. Таковы условия сделки!» «Сделки?» Дэн еще раз посмотрел вслед патрулю и увидел ответный взгляд Уолш. Сайкс сидел на своем обычном месте в темной дыре и разговаривал с призраком длинноволосой блондинки с повязкой на правом глазу. Он увидел Дэна, который терпеливо ждал, пока офицер иерархии закончит разговор. Сайкс подсел к Дэну. «А я как раз думал, появишься ли ты здесь?» «А почему нет?» Ты отослал своих легионеров ловить меня, так что где-то пару часов нам никто не помешает. — Так ты следил за нами? Дэн кивнул. — К сожалению, с одним из них возникли проблемы. Он не вернется. — Жаль. Сайкс принялся рассматривать свои пальцы. Ему было страшно. Дэн чувствовал это. «Ты знаешь о том, что Мессина остался без руки?» Наконец произнес Седовлас и Призрак. «Раны от зубов Баргеста просто так не заживают. Он даже не смог вылепить себе новую руку. Ах, какая жалость!» Несколько минут они сидели, не говоря ни слова. Затем Сайкс нарушил молчание. Судя по всему, он уже смирился с тем, что сейчас умрет во второй раз. Чего ты хочешь, бар, Я могу снять с тебя все обвинения, и тебе больше не придёт спрятаться. Нет. Хочешь мести? Я могу отдать тебе мессину. Нет. Помнишь, когда мы сидели тут в прошлый раз? Ты сказал мне, что иерархия может дать мне смысл и цель. Помню. Осторожно ответил Сайкс: Так вот, они у меня теперь есть! Дэн повернулся, и Сайкс увидел его лицо. Абрам почти сумел вернуть ему человеческий облик, но в Дэне по-прежнему оставалось что-то от Баргеста: слишком грубый голос, слишком широкая грудь, шрамы от проволочной плети, но сильнее всего изменились глаза Дэна. Причём не из-за действий Мессины, а из-за того, что ему пришлось увидеть. Я собираюсь бороться с вами, Сайкс. Бороться с иерархией. Ты серьёзно? Да. Без законов и иерархии Земли Теней охватит хаос. Все призраки Сан-Франциск станут ренегатами, такими как твой сын и его дружки. И я. Я ведь не против большинства ваших законов, Сайкс. Я против тех, кто их защищает. Он встал. Иерархия забыла о своем предназначении. Такие, как ты и Мессина, слишком увлеклись сбором душ, забыв о своих обязанностях. Ты делаешь большую ошибку. Дэн внезапно выбросил руку вперед, схватив и выкрутив запястье Сайкса. Блестящий нож выпал из руки офицера, и Дэн забрал его себе. «Скажи своим, что в землях теней появился новый страж закона. Скажи, чтобы не вставали у меня на пути». Он направился к выходу, а Сайкс крикнул ему вслед. «Ты поиграешь! Мы — иерархия! Мы — закон!» «Нет!» — ответил Дэн. Есть закон и над вами. Дон Бассингвейд. Коп бывшим не бывает. Перевод Адракс. Читал Базилио.